Глава двенадцатая В темном переулке снова сюрприз. Неожиданная очередь из подворотни. Кому опять не живется мирной жизнью? Поли тренькнули по старой брусчатке, звонко взвыли, уходя рикошетом вверх. Оперативники упали, как костяшки домино раскатились в разные стороны. Крейцера тоже чему-то учили, пролетел опасную зону, зарылся в мебельную груду, выброшенную взрывом из квартиры на последнем этаже. Это не могли быть люди Трауберга, они же не Фигара, чтобы быть сразу везде. Обычные берлинские хулиганы, образца сорок пятого, не смирившиеся с поражением и гадящие Красной Армии. Значит, какое-то время за ними следили. «Все живы!» – крикнул Андрей, откатываясь за угол. Живы были все, выражались непечатными оборотами. Даже старший лейтенант Корзон, получивший безупречное дворянское воспитание. Автоматчик в подворотне продолжал упражняться, прижимал офицеров к брусчатке. Пули проходили выше, бежать дальше было рискованно. Противник простреливал метров десять открытого пространства. Что мог разглядеть этот фанатик? Рассвело еле-еле, но бежали люди в советских плащ-палатках, советскими автоматами, перекликались на русском языке. — Товарищ майор, заговорите ему зубы, а я попробую обойти с гранатой, — прошептал Шашкевич. — Заговорить зубы? — Андрей оторвал голову от брусчатки. «Как ты себе это представляешь? Про погоду поговорить». «Ну, не знаю, вы же владеете немецким языком. Попробуйте убедить его сдаться. Ясное дело, не убедите, но хоть время потянете». «Давайте, товарищ майор!» Поддакнул Корзун. «Мы ж не караем, а убеждаем, верно?» «Вроде умные люди, а какие глупости в головы лезут». Шашкевич куда-то пополз, прогремела очередь, он злобно выругался, подался в обратную сторону. «Эй, солдат!» — грозно выкрикнул Ракитин на языке побежденного противника. «Ты в кого стреляешь? Про три глаза, не видишь, что мы свои? Группа разведки 44-го мотоинженерного батальона майора Глауха, штабсфельдфебель Мартин Буше. Мы ходили в русский тыл, возвращаемся в свое расположение. Кто ты такой? Сколько вас? Прекращай стрелять!» Подворотня угрюмо помалкивала кретин. «Из-за тебя теряем драгоценное время». Шашкевич уже удалился, видимо, подался на четвереньках в обход здания. Глухо пошутил в обликах что-то про шутку, повторенную дважды. «Нет такого батальона!» — угрюмо возвестила подворотня. ответь ведь Фома неверующий». «Вроде правдоподобно, товарищ майор», — посоветовал Корзун. «Солдат, ты сколько недель сидишь в этой подворотне?» Андрей усердно имитировал раздражение. «Двенадцатая армия генерала Венка вчера прорвала позиции у озера Швелоу и вышла к Берлину. Мы тесним русские части и скоро зажмем их в кольцо. С севера по Берлину наносит удары танковая группа генерала Хольсте. Действует наша разведка, определяет участки для прорыва. Наш батальон в составе двенадцатой армии. Прекращай дурачиться, вставай и присоединяйся к нам. Твое имя, солдат». «Унтершарфюрер СС Вильгельм Кляузе». — неуверенно сообщил защитник Берлина. — Позвольте, но такого не может быть. Армии генерала Венка не удалось прорваться к Берлину, она застряла в лесах. Предатель генерал Вейдлинг объявил об окончании сопротивления, а у вас очень странный акцент. — Солдат, ты нас задерживаешь! — внезапно гаркнул Гауптман Крейцер, что стало полным сюрпризом для всех. — Присоединяйся к нам, мы освобождаем тебя от несения службы на этом посту! Бродячий эсэсовец в развалинах озадаченно помалкивал. Остатки здравого смысла подсказывали, что его цинично водят за нос. Но как же хотелось верить, что все это правда, что жива надежда и остались еще в Германии силы, способные переломить ситуацию. Он начал ворочаться, потом опять задумался. Существенной роли это не играло, тишина была настолько всеобъемлющей, что было слышно, как Шашкевич вырывает чеку из гранаты. Грохнул взрыв, загудели развалины, потом все стихло. «На мелкие кусочки!» – незатейливо прокомментировал Федор. «Эй, вы все еще лежите! Все дела уже переделали!» И как прекрасно, что не успели встать. Снова загремели выстрелы. По переулку со стороны Макленштрассы бежали люди, стреляя на ходу. «Не шевелиться, будем стрелять, кто такие!» братцы да вы уже стреляете простонал корзун и забился в беззвучном истеричном смехе отставить взревел андрей майор ракитин управление смерш восьмой гвардейской армии выполняем задание командования а вы кто такие недоразумение разрешилось никто не пострадал улицу маклинштрассы в западной части берлина заняли советские войска Они растекались по городу, практически не встречая сопротивления, закреплялись, осваивали новые территории. Маклендштрасса в этом районе была основной магистралью, ее оседлали в первую очередь. Переулки и подворотни зачастую игнорировали, а местечко Зальцвег и вовсе обошли стороной. Там не было ничего стратегически важного – старая промзона, футбольное поле, заброшенный никому не нужный учебный аэродром. «Уже достаточно расцвело». На Макленштрассе, где разрушения носили скромный характер, стояли танки Т-34. Грузовики, доставившие личный состав, играла гармошка. Солдаты в телогрейках разводили костры, живо общались меж собой. Робко выходили из подвалов мирные жители. Их не пугали, наоборот, звали к себе, делились едой. Посмеивался чубатый паренек в лихо заломленной пилотке. «Дескать, немцы – люди как люди, но женщины могли бы быть и посимпатичнее». Как им вообще с такими страшными бабами удалось нарожать массу народа? Подбежал старший лейтенант с деловым видом, отдал честь, глянул документ. Красные корочки с устрашающей надписью пока работали. Без прелюдий, заявил Ракитин. «Время поджимает, прямо горло сдавило, понимаешь?» «Бобик есть?» «Давай водителя, пусть отвезет нас к югу. Проедем сколько сможем, дальше опять пешком пойдем». «За Колымагу не беспокойся, она сразу вернется». «Бобик есть!» кивнул офицер. «Правда, прихрамывают они вместе с водителем, но пока функционируют. Забирайте, не жалко, но только с возвратом. Если вам надо на юг, то сможете проехать не больше четырех кварталов. Дальше все завалено. Пешком пройдете, а на транспорте нет. Мы сюда пробивались из района Швайбург. Там дорога более-менее проходимая». «Нам туда не надо», перебил Андрей. «Хорошо, старлей. Четыре квартала это тоже расстояние. Твоя хромоножка умеет быстро бегать». «А сержант Суриков медленно вообще не ездит!» — оскалился офицер. «А это кто с вами?» — кивнул он на застенчиво молчащего Крейцера. «Физиономия уж больно немецкая!» «А этот!» — отмахнулся Ракитин. «Он с нами немецкий антифашист!» «Вы уверены?» — нахмурился Старлей. «Ну, он так сказал!» Оперативники засмеялись, а крейсер отвернулся, угадав, что стал объектом внимания. Двигатель старого ГАЗ-64 дребезжал, как железная крыша на ветру. Внешний вид водителя тоже не внушал доверия. Расселись быстро, на заднее сиденье ухитрились втиснуться вчетвером. У Крейцера затрещали ребра, но он гордо молчал. К губам немолодого уже водителя плотно прилипла потухшая папироса. Он гнал, как на пожар, лихо объезжая препятствия, при этом машина едва не переворачивалась, а пассажиры хором бронились. Улица была заполнена советскими войсками, но через пару кварталов людей и техники стало меньше. Потом и вовсе началась пустыня. Выселись заброшенные дома, кто-то выбежал из подворотни с растрепанными волосами, потом в страхе юркнул обратно. «Товарищ майор, а привлечь войска к поимке Трауберга вы не думали?» – крикнул Корзун. «Думал!» – бросил через плечо Ракитин. «Но передумал. Обложить, конечно, сможем, но вот что произойдет дальше...» «Людвиг, как вы считаете, фон Трауберг в безвыходной ситуации способен покончить с собой?» Водитель вздрогнул, услышав немецкую речь. «Никогда об этом не думал, господин майор», — прокряхтил Крейцер. «Фон Трауберг — здравомыслящий человек, он способен просчитывать события и подстраиваться под обстоятельства. Особой любви к нацистскому режиму я в нем не заметил, но он замаран по уши. Участвовал в таких делах, что лучше не спрашивать. Думаю, он боится». Союзником сдастся охотно, именно в этом и состоит его цель. Рассчитывает выменять жизнь и свободу на то, что знает и умеет. Но если попадет к советам, я просто не знаю, как он себя поведет, господин майор». Четыре квартала пролетели за считанные минуты. Это была огромная удача. Все потерянное время удалось компенсировать. Завал был действительно внушительный и перегородил всю проезжую часть». Водитель лихо затормозил, дав вираж, едва не насадив правый бок машины на торчащие из бетона стержни арматуры. «Но ты лихач, мужик!» — посетовал Ракитин, выпрыгивая из машины. «Так пешком теперь трудно, товарищ майор, только так и могём засмеялся сержант. «С ветерком вас добросил, можно без чаевых. Уверены, что вам прямо?» «Да, спасибо. Эй, в машине вас что там укачало?» Сержант лихо развернулся, обдал оперативникам облаком дыма и умчался к себе в расположение. Время терять не стали, отыскали на глаз самый проходимый участок и полезли на баррикаду. Улица Рабельзия выглядела сравнительно сносно. Здесь не было ни войск, ни мирных жителей. Начиналась промышленная зона, вдоль дороги тянулись заборы, за ними приземистые серые строения явно не жилые. Район подвергался бомбардировке, но без особого усердия. Военные цели здесь отсутствовали. В заборах и зданиях зияли проломы, чернили воронки. Группа двигалась, прижавшись к заборам, чертыхался Шашкевич. Чуть не провалился в колодец, вот бы смех это было. — Ложись! — вдруг ахнул Вобликов. Вряд ли стоило приспрашивать, легли как шли. А ведь вовремя среагировал. В метрах в двухстах по курсу дорогу слева направо пересекала группа людей, причем весьма знакомых. Очевидно, там имелся сквозной переулок. Ракитин задрожал от возбуждения. «Значит, правильно они все высчитали, и Крейцер молодец». Сначала появился субъект в шляпе его и заметил в обликов. Немец постоял немного, повертел головой и пошел. Возникли остальные и быстро устремились к проезжей части. Прохромал долговязый Трауберг, мелькнул человек в сером плаще. Компания пересекла дорогу и убралась в просвет между заборами. Последним уходил эсэсовский офицер в штатском. Он задержался перед тем, как раствориться, внимательно осмотрел дорогу. Потом исчез, но осталось тянущее чувство, что за дорогой продолжают следить. «Лежать», — процедил Ракитин. «Никому не подниматься». Секунды молоточками постукивали в голове. «Все, кажется, отпустило догонять, ввязываться в перестрелку». Другое дело обойти и напасть в лоб, используя фактор внезапности, но как успеть? Прыгающий взгляд обнаружил справа по курсу небольшую щель. До нее метров тридцать. Еще один проулок. Если понестись очертя голову потом по параллельной дороге, бледный шанс опередить неприятеля есть. Успеют, если противник будет тащиться. Но он и так будет тащиться у Трауберга больная нога. Кажется, его поняли без слов. Когда командир пустился наискосок через дорогу, все безропотно побежали за ним. Он разделял территории небольших предприятий. По нему пронеслись за считанные секунды. По одному вылетели на дорогу, устремились влево, тротуар, по счастью, был чист. Дальше бежали с ускорением, неслись на пределе возможностей только бы успеть. Вражеская компания из дальнего переулка еще не вышла. Возможно, остановилась передохнуть, это было бы великолепно. Здесь действительно находилась промышленная зона, в данный момент она полностью обезлюдила. Вдоль дороги стояли грузовые машины с отброшенными бортами, видно, что-то выгружали и бросили. Крейсер, останьтесь здесь, не ходите за нами». Уже маячил нужный проем. Андрей притормозил на пару мгновений, выдохнул, обернулся на своих. «Ну, пошли, что ли?» И лоб в лоб столкнулись за углом с неприятельской партией. В последний момент те услышали топот, но как надо не среагировали. Переулок расширялся вместе месте с улицей. На другой стороне красовались развалины. Людям Трауберга пришлось перебираться через завал, что и повлекло задержку. С воплем фигуранта не стрелять, Ракитин кинулся вперед. Поздно открывать огонь, на него уже летел охранник бригаденфюрера с вытращенными глазами. Тот тоже не успевал выстрелить. Они шиблись телами разлетелись в стороны. Все металось перед глазами, развалины, узкая дорожка, перепуганные люди. Оперативники летели с ревом, а им навстречу вражеская партия. Шальные выстрелы все же произвели, но мимо. Вспыхнула рукопашная, на которую без слез нельзя было смотреть. Повсюду валялись груды камней, куски стен со слипшимися кирпичами, раздавленная мебель, деревянные балки». Люди падали, катались по земле, удары не достигали цели. Место для засады было выбрано бездарно, но так уж получилось. Здоровенный детина с перекошенной челюстью снова бросился в атаку. Автомат он выронил, выхватил нож с откидным лезвием, полез через препятствия, совершая маховые движения. Перед глазами мелькнули ровные белые зубы, по ним майор и ударил прикладом, улучив момент. Противник дернулся, но нож не выронил, снова полез рыча, как тигр. Как-то ловко у этого паршивца получалось. Майор уберегся от ножа, однако схлопотал локтем в висок, и этот удар вывел его из равновесия. Загудела черепная коробка, забегали чертики в глазах. С этого момента внимание рассеялось, события стали ускользать. Андрей зашатался, точно пьяный. Автомат он не выпустил, но повалился спиной на острый камень. Взвыл от боли, перехватило горло. Из последних сил он сумел сгруппироваться, и когда эссасовский офицер прыгнул и оказался рядом, ударил его ногой по колену. Немца перекосило от боли, он подался вперед по инерции, размахивая ножом. И в этот раз удача не подвела майора. Взлетел автомат, который он держал за ствол, прямиком отправился в челюсть. Удар был знатный, зубов во рту стало меньше, сломанная челюсть надолго осталась перекошенной. Противник отпрянул, глаза от боли поползли на лоб, автомат в руках развернулся как надо. Но очередь прошила пустоту, противник ушел с линии огня. Вокруг творилось что-то непонятное. Бились и ругались люди, рычал и махал кулаками Федор Шашкевич. Схватился за живот Корзун, отвалился от маленькой кучки дерущихся. Наскочил на противника лейтенант Вобликов, удар в грудь отбросил его на несколько шагов. Он сделал свирепое лицо, стал вытаскивать ТТ из кобуры, пальцы дергались, как у эпилептика. Ракитин поднялся на колени, отыскал автомат. Попятился седоволосый Трауберг с белым лицом. В этот момент он был вылитым альбиносом. Качался перед глазами субъект в сером плаще. У него была неприятная, обрюзгшая физиономия». Видно, только тем и занимался, выйдя в отставку, что разминался крепкими напитками. У пилота был пистолет, он стрелял. Опухшее лицо сковал страх, от того, он и мазал. Ракитин выпустил по нему очередь, она вся ушла в молоко. Субъект запаниковал, надавил на спусковой крючок, попятился в развалины. Туда же отступал и Трауберг. Майор двинулся за ними, только бы фигуранта не попасть. Но пилот постоянно оказывался позади долговязой фигуры, куда-то пропадал, потом появлялся вновь. Кончились патроны в диске. Кружилась голова, земля потянула к себе. Пришлось подставить колено, чтобы не упасть. Рукопашная подходила к концу, охранники Трауберга бросились бежать. Тот, которому Андрей проломил челюсть, исчез гораздо раньше, его нигде не было. Плевался Корзун, получивший в живот, ползали Шашкевич и Вобликов, ища потерянные автоматы. У одного сочилась кровь из разбитой губы, другому рассекли бровь. Поздно обнаружили, что еще не конец. Два охранника нырнули в развалины, третий еще был здесь. Он вырос из канавы, соседствующей с руинами, приземистый, плотный. В драке у него сбила шляпу, с рассеченного лба стекала кровь. Он подхватил, убегая автомат, и теперь решил им воспользоваться. Руки тряслись, гуляло оружие, лицо перекосилось в жутковатой клонской гримасе. Голова отказывала, но Ракитин выбил из автомата пустой диск, полез в подсумок за новым. Руки не слушались, а пальцы. Немец открыл огонь, заорал как оглашенный. Отпрянул в обликов, покатился по острым обломкам, рухнул плашмя Шашкевич. Свинцовый веер ударил по камням, поднял тучу пыли, возмутился Корзун. Отскочил, забыв про свой живот, стеганул из ППШ. Пыль застелила глаза, он толком не видел, куда стреляет. Патронов в диске хватило на пару очередей. Потом началось ужасное. Немец вел огонь короткими частыми очередями и тоже не утверждался выбором мишеней. Все впали в состояние отупляющего аффекта. «Сволочь, да умри же ты!» Страшным голосом закричал Корзун и помчался к немцу, перепрыгивая через горы мусора. Он швырнул автомат в охранника, оружие, вращаясь, пролетело мимо. Оба орали, тряся автоматами. Диск с патронами перекосился в гнезде, Ракитин судорожно рвал его. «Ни туда, ни сюда». Корзун не добежал пару метров. Взмахнул руками, упал лицом в строительную кашу. Голова пылала, вбивать магазин пришлось кулаком. Немец отвернулся, пытаясь вылезти из канавы, цеплялся за стальные прутья. Потом оставил это дело, сообразив, что уже конец, пули срезали гребень с канавы. Он обернулся, посмотрел в лицо своей смерти и не мог сдержаться. Заорал как безумец, пока пуля не расколола ему черепную кость. Ракитин стоял у развалившегося здания, всаживал в темноту одну за другой очереди. «Выл от бессилия, вот тебе и смерч, хваленая контрразведка!» «В развалинах никого не было, все ушли. И где их теперь искать?» Он прекратил стрельбу, опустился на колени. В ушах надрывался какой-то хоровой молебен. Грюмый взгляд остановился на неподвижном теле. Плащ-палатка Корзуна промокла от крови, старший лейтенант не шевелился. Побитая группа сходилась в одной точке. Шашкевич хрипел, плевался кровью. У Олега слезились глаза, он держался за отбитый бок. Все нашли свое оружие, но что это мешало сделать раньше? Старшего лейтенанта перевернули, он уже не дышал. В распахнутых глазах серебрился пока еще живой блеск. В первую минуту не могли поверить. Трясли его, били по щекам, голова безвольно болталась. С трудом верилось в случившееся. Поднялись, постояли над телом, отдавая последнюю дань. Говорить не хотелось, разбирать полеты, выискивать крайних и виноватых всё потом. Сам хорош даже не продумал детали предстоящего нападения. Шашкевич стащил себе себя плащ-палатку, завернули в неё убитого. Оставили на месте, где оперативника нашла смерть. Предстояло его запомнить, чтобы потом вернуться и забрать. — Ладно. — Ракитин вышел из оцепенения. «Потом горевать и убиваться будем. Не выполним задание. Зачем тогда все это?» Подошел, спотыкаясь, Крейцер. Он был бледен, дрожала нижняя челюсть. Растерянно глянул на уцелевших, словно искал, кого не хватает. «Мне жаль, господин майор, что вы потеряли своего человека». «Что он говорит?» Проворчал Шашкевич. «Что ему очень жаль». «Ах, жаль ему!» Шашкевич резко повернулся, сжал кулаки. Крейцер не кинулся убегать, только глаза сделались совсем грустными. «Уймись!» — бросил Ракитин. «Это не он, Денис, Сокрейцер, Крейцер, если помнишь, нам помогает!» «Да пошел он со своей помощью!» — взвился Шашкевич и так же быстро стух. Сокрушенно вздохнул в обликов. «Вы не стали вмешиваться, Людвиг?» Андрей пристально смотрел в глаза добровольному помощнику. «У вас ведь есть пистолет!» Крейцер не прятал глаза, приступал с ноги на ногу. Укор был глупый и неуместный. Не будет немец убивать своих, нельзя от него этого требовать. Лучше порадоваться, что в спину не стал стрелять. Кто их знает, этих гитлеровских выкормышей, сколько у них пятниц на неделе. Ладно, не обращайте внимания, Людвиг. Гляньте на этот труп. Вы должны его знать. Крейцер вскарабкался на гуру мусора, вытянул шею. «Да, это гауптштурмфюрер Эрик Нойман. Личность неприятная, не очень многословная». «А теперь и подавно». Андрей мстительно усмехнулся. «Остались Трауберг, пилот Шварцман и два охранника, одному из которых я сломал челюсть». «Зря вы устроили это нападение, господин майор», — съежившись сообщил Крейцер. «Это было, как бы мягче выразиться, авантюрное предприятие». «Ваш противник был готов к нападению, а вы нет. Следовало продолжать слежку, ждать подходящего момента. Позвольте вас предостеречь от обсуждения моих решений». Ракитин нервно дернулся. «Что сделано, то сделано. У нас остались шансы, Герк Рейцер. «Думаю, да». Немец сделал неопределенный жест. «Самолет по-прежнему дожидается Трауберга, и запасного плана у него нет». «Выходить пешком через расположение ваших войск – занятие глупое и опасное. Но теперь им придется сменить маршрут и идти незнакомой дорогой». Крейцер пристально уставился на развалины. «Все эти люди проживали в других районах Берлина и с этим практически незнакомы. Нам же, господин майор, ничто не мешает следовать прежним маршрутам». «Вы что-то задумали, Крейцер, признавайтесь!» – насторожился Андрей. «В ваших глазах объявился хитрый огонек». «Грузовые машины за углом. Мы бежали мимо них. Пару дней назад там что-то разгружали, и по ряду причин машины пришлось бросить». «Да, я не образец отваги в бою», — признался Гауптман. «Моя служба в Вермахте носила другой характер, имею иные способности, как вы уже знаете. Когда началась драка и стрельба, я подался назад, забрался в кабину. С машиной все в порядке, ключи зажигания на месте». «Не будем гадать, почему водители не вернулись за своим транспортом. Мы можем проехать остаток пути и снова попробовать их догнать. Не думаю, что по пути будет много разрушений. Там широкие проезды и крайне мало объектов, способных при обрушении перекрыть дорогу». Страшно захотелось двинуть этому парню в глаз. «Какого дьявола он тут мудрит? Заходит издалека!»